Сцена третья. Место действия – репетиционный зал в муниципальном центре Пикокса. Время действия – поздний вечер понедельника. Действующие лица – члены театрального клуба, репетирующие пьесу «Мышьяк» и «Старая кружева». Пока, ребятки, увидимся завтра вечером. Всем доброй ночи. Кого-нибудь подвести Доброй ночи, Харли. Не забудь прихватить завтра вечером горн своего деда. Надеюсь, мне удастся его найти. Кто-нибудь хочет заглянуть к Баду, выпить пиво? Дорогой, я бы с удовольствием выпила пивка, если ты заплатишь. Слушайте все, пока не ушли. Захватите с собой завтра свои роли. Никаких оправданий. Работать начинаем точно в назначенный час. Доброй ночи, Франческа. Хоть ты и чистый рабовладелец, мы тебя любим. Доброй ночи, Дэвид. Доброй ночи, Эд. Ни о чем не беспокойтесь. Все будет прекрасно. Я рада, что вы в нашей труппе. «Спокойной ночи, Фран», — сказал Квиллер. «Ты прекрасно справляешься с этими клоунами». «Не уходи еще, Квилл. Я хочу с тобой поговорить». Она смотрела, как остальные расходятся. Молодые и уже не очень молодые, талантливые и просто влюбленные в сцену, зажиточные и работающие за минимальную зарплату. Все они выглядели одинаково в бесформенной одежде для репетиции. Разношерстных штанах и рубахах, не по размеру поношенных, намеренно уродливых. Квиллер в своей новой спортивной рубашке чувствовал себя слишком хорошо одетым. Даже Фран, которая на работе была подчеркнута шикарной, выглядела нерешливо в выцветшем трико, стоптанных туфлях и старой отцовской рубашке. Эдинтон Смит был единственным, кто явился на, реп на репетицию в костюме, белой рубашке и галстуке. Фран, сев рядом с Квиллером, заявила Квил ты сорвешь все аплодисменты!» когда своим громовым голосом взрывешь «Браво!» и в атаку. Но мне хотелось бы видеть взрыв энергии, когда ты галопируешь наверх с воображаемым мечом. Помни, ты считаешь себя Тедди Рузвельтом, который несется в атаку вверх по Сан-Хуан-Хилл. Ты не даешь себе отчета, о чем просишь, Фран. Я не тороплив от природы, и с каждым годом это усугубляется. «Постарайся!» — настаивала она с милой улыбкой, которая всегда пользовалась, чтобы добиться желаемого. «Завтра вечером ты сможешь попрактиковаться с горном, если Харли, конечно, не забудет его принести». «Близнецы фичи «Вот настоящие звезды спектакля!» — сказал Криллер. «Харли в своем гриме и Дэвид в роли этого скользкого доктора, которого он играет как настоящую гадину». «Да, они очень талантливы!» — согласилась фран «И парни, что надо!» Они растрачивают себя в банке понапрасну. Она взглянула на часы, однако не спешила уходить. Я рад, что ты дала Эдингтону роль, хотя он и боится до смерти. Он будет превосходным старым мистером Гипсом. Но я надеюсь, что он научится посылать свой голос, пока он говорит шепотом. В книжном магазине никто никогда не кричит, а именно там он и провел всю свою жизнь. Ладно, вот что я хотел обсудить Квилл. Мы хотим к лету постав... поставить пьесу «Колокольчик. Книга и свеча». И для того, чтобы играть Пай Викита, нам нужен кот. Вот как ты думаешь? Нет, не думаю, что Коко эта роль понравится. Он крайне независим. Не принимай указаний, но, понимаешь, он очень своеобразный кот. Очень своеобразный. Я уже пробовал его фотографировать, и он совершенно не подчиняется в это время. Он делает только то, что хочет. И все. И предпочитает свой собственный сценарий. Может, нам следует объявить конкурс котов? Устроить им прослушивание? Да, и получится сумасшедший дом, сказал Квиллер. Соберутся три сотни кошек и, естественно, три сотни любителей кошек. Кошки будут орать, шипеть, драться и лезть на шторы а люди начнут возмущаться, бесцеремонно вмешиваться в разговор и требовать-требовать справедливости. В центре одна труппа попробовала это сделать, так им пришлось вызывать полицию. Зато это хорошо для рекламы. Газеты обещали давать обзор нашей сценической деятельности. А они бредят. Кто в пикоксе может потянуть на театрального критика? Ты! Со своей милой улыбкой объявила она. Квиллер фыркнул «Как я могу писать замечание, сидя в пятом ряду в центре и в то же время дуть на сцене в горн и вести атаку вверх по Сан-Хуан-Хилл? Ну, придумай что-нибудь!» Она могла быть невыносимо нелогичной в один момент и устрашающе логичной в следующее. «А театр? Будет готов срок? Мне обещали, но в строительном деле что угодно может произойти». Электрики погибают от тока, водопроводчики тонут, маляры вдыхают токсичные испарения, а плотники истекают кровью до самой смерти. Боже, как страшно! Да, а что бы ты предложил в качестве оригинального ревью по поводу открытия? Только не бродвейское. Какого рода материал? Юмористические скетчи, остроумные пародии, комические сценки. Дэвид и Харли прекрасно разыгрывают смешную сценку про близнецов. Сьюзан дает уроки танцев в колледже. Она может взять на себя хореографию. Ты уже придумала тему? Это должна быть пародия на современную жизнь. Тебе так не кажется? Я имею в виду все, в чем мы живем. Политика, телевидение, мода, поп-музыка, финансовая инспекция, что угодно. Желательно на близкие нашему городу темы. И кто же напишет эти юмористические скетчи и пародии? Спросила. Ты. И снова Тима. Это обольстительная улыбка. Квейлер, протестующий, заворчал. «На это требуется много времени и размышлений. А ты же знаешь, Франческа, я пишу роман». Она посмотрела на часы. «Ладно, подумай о моем предложении. А теперь я должна идти домой. Жду звонка от матери. Она гостит у своей сестры в центре. Спасибо за участие, Квейл. Увидимся завтра вечером ровно в семь». Квейлер медленно шел домой наслаждаясь мягким бризом и весенней ночью. По вечерам в понедельник центр городка пустел, и на Мэйн-стрит воцарялась сверхъестественная тишина. Его шаги разносились по ущелью, образованному каменными зданиями. И идея оригинального ревью постепенно начинала его привлекать. В колледже он писал сценарии для студенческих постановок и капустников. Это может оказаться забавным написать пародии на хорошо известные песни, по одной на каждый город-округа. Первые поселенцы дали им диковины имена. Содас-Сити – опилки. Чипмунг – бурундук. Скунг – корнерс – скунцевые заковулки. Мидл-хаммок – средний пригорок. Приговор, Уайлд-кэт – дикий кот. Смитс-фолли – причуда Смита. А один городок назывался просто Бррр. Самое холодное место в Москаунте. Сами названия, думал он, является очень хорошей темой для пародии. Он слишком скоро оказался на Пикокской площади, где Мейн-стрит разделялась и гибала маленький сквер. На площади располагались две церкви, здание суда, городская библиотека и будущий театр. В строительном вагончике горел свет, но длинная подъездная дорога к каретному сараю была погружена во тьму. Луна нырнула за тучу, а он забыл включить наружное освещение по углам каретного сарая. Квиллер на ощупь отпер входную дверь и потянулся к выключателю на стене. Но светильники никак не отреагировали. Не зажглась и лампа наверху лестницы. Угу, вероятно, перебой с электричеством решил он. Местная шутка гласила, что в пик окси гаснет свет, даже если метеорологи только предсказывают грозу. Он начал подниматься по ступенькам в темноте. Броуди был прав. Они действительно крутые узкие, эти ступеньки. В полной темноте они казались еще круче и еще уже. Он поднимался медленно и осторожно, крепко держась за перила. На полпути Квиллер остановился. На лестнице чувствовался сильный запах горела Что это? Электропроводка? Он боялся, что может произойти пожар, когда кошки будут дома одни. Вдруг он услышал звук, который не сумел бы точно определить. Он внимательно прислушался. Кошки сидели запертыми в своих апартаментах в дальнем конце здания. Да и звук этот издавало не животное. Это был какой-то скребущий. Точно кто-то царапал металлом по дереву. Квиллер вспомнил кованный герб, прислоненный к стене в верхнем коридоре. Если тот загремит вниз по лестнице, он собьет его. Квиллер прижался к стене и осторожно заскользил вверх. Ступенька за ступенькой. В верхнем коридоре он остановился и прислушался. Ощущалось чье-то присутствие. Звук прекратился, но кто-то находился в доме. Дышал. Дверь в гостиную была открыта. Хотя он точно знал, что перед уходом ее запер. Абсолютная темнота указывала на то, что ставни закрыты. А он точно помнил, что оставил их открытыми. И все отчетливее слышалось чье-то дыхание. Неожиданно в темной комнате он увидел два светящ светящихся красных глаза. Он протянул руку к выключателю, но наткнулся на что-то волосатое. Из его горла вырвался ужасный рык, такой мог издать попавший в ловушку лев, раненый слон или больной верблюд. Это было проклятие, которому научился в Северной Африке. Точнее же вспыхнул свет, и хор дрожащих голосов сумел выдавить. «С днём рождения!» В комнате находилось две дюжины человек, и все выглядели или престижно, или виноваты, или испуганно. «Чёрт возьми! Вы бестолочи!» – всревел Квиллер. «Вы могли человека до, до, до инфаркта довести! Что это ещё такое?» Над ним, словно башня, возвышался черный медведь со стеклянными глазами и раздинутой пастью, протягивающий лапу к выключателю. Два сверкающих красных пятнышка оказались лампочками на маленьком аппарате. Он стоял на карточном столе, был включен и булькал. «Извини», — смутилась Франческа, — «это моя идея. Мы воспользовались ключом, который ты мне дал», — Харли Фитч сказал, — Мой двойник заслужил всю славу за сценическую постановку. «А мой двойник вывернул лампочки», — продолжал его брат Дэвид. «Тот самый из Дэвидов, тот самый из близнецов, который носил усы, он стоял у меня на плечах и, наверное, навсегда подпортил мой знаменитый замах в гольфе». Квиллер обвиняюще повернулся к франчески «Значит, вот зачем ты меня задержала!» «А я догадал, почему ты каждые пять минут смотришь на часы?» «Ну, нам требовалось полчаса, чтобы все устроить», — сказал Лари Ланспик. «Припарковать машины так, чтобы их не было видно, зайти сюда, сгромозить медведя по этим чертовым ступенькам, а потом спрятать фургончик у Оли». Оли, молодой таксидермист, оправдываясь, проговорил. «Так вышло, что медведь был у меня в фургончике, собирался вести его заказчику». «Откуда вы узнали, что сегодня у меня день рождения?» «Папа проверил по твоей водительской карточке», — сказала Фран. «А это что за штука?» Он указал на аппарат с красными лампочками. «А, это наш общий подарок», — сказала жена Дэвида. «Протест против смертельного кофе, которым ты всех угощаешь. Указывает на количество чашек, которые тебе нужно и крепость, которую предпочитаешь. Таймер его включает». Потом кто-то достал бумажные тарелки и чашки, а кто-то еще открыл взором плоский торт, украшенный горным и традиционным театральным пожеланием. «Чтоб тебе ногу сломать, дорогой!» По мере того, как Виль расстывал, актеры и вспомогательная команда из «Мышьяка и Старых Кружев» тоже расслаблялись. Они все были здесь. Кэрл Ланспик и Сьюзен Эксбридж, игравшие эксцентричных старых сестер. Ларри Ланспик – словоохотливый характерный актер. Харли и Дэвид Фитчи, им нравился играть пьяниц, извращенцев и чудовищ. Умница жена Дэвида, Жил, создательница костюмов и декораций. Уолли, гений в построении декораций из ящиков из-под апельсинов, упаковочной проволоки и клея. Дерек, которому предстояло сыграть первую в жизни роль. Эдингтон Смит, до да боли не в своей тарелке. Другие члены труппы, с которыми Квиллер был едва знаком. Они все заговорили одновременно. «Дорогой, ваш выход во втором действии был чудесным. Настоящий актер думает всем телом, Дерек. Как твоя жена, Харли? Нормально, только слегка брюжит. Доктор велел ей бросить курить, пока ребенок не родится. А что это за большая круглая штука в коридоре? Это из замка в Шотландии. Думаю, часть декора центральных ворот». На каждом представлении она сбивалась, и мне приходилось на протяжении всей сцены импровизировать. Я был готов ее убить прямо там на сцене. Я отрастил усы, чтобы играть злодеев в пьянице, потому что у меня аллергия на спиртовую резину, а потому решил их оставить. джил они нравятся? Дерек, а где кошки? В своих апартаментах, телевизор, наверное, смотрят. Ну как, выпустить их? Коко и Юм-Юм совершили торжественный выход, шагая бок о бок, как упряжка лошадей. В дверях они резко остановились, оценивая ситуацию ушами, усами, носами и своими голубыми глазами. Шум. Чужаки едят и роняют крошки. В следующий момент они почувствовали, что над ними вздымается черный медведь. Юм-юм тут же распушила свой хвост, изогнула спину, прижала уши, прищурила глаза и ощетинилась. Коко, припав к земле, осторожно пробирался к медведю, пока не удостоверился в его безобидности. Затем он храбро обнюхал его задние лапы и поднялся, чтобы потрогать лапой жесткий мех. Потом перенес свое внимание на таксидермиста, который нервно оберегал свое произведение. Своим влажным носом Коко подверг у Олли тщательному обследованию. «Он чувствует, что ты работаешь с животными», — объяснил Квиллер, как бы извиняясь за невежливое обнюхивание Коко. Однако у Олли был польщен. «Если вы нравитесь кошке, — серьезно сказал он, — это означает, что у вас королевский характер». «Моя мать всегда так говорит». Харли фич поднял руку в подтверждении. «Если так говорит мать Уолли, это истина, как в Писании. Можете мне поверить». «Аминь», — добавил Дэвид. «А кто покупает медведя?» — спросил Квиллер у молодого таксидермиста. «Гарри прат Для своего бара в отеле бус Я еще успею сегодня доставить его. Вы знаете, Гарри?» «Моя мама говорит, он больше похож на медведя, чем сам этот медведь». «Верно, верно», — подхватил Харли. В следующий момент Коко обнаружил, что кто-то из гостей сидит на полу, который по праву является его царством. «Яу-яу-яу!» – яу", стал подкрадываться Коко и укорять их. Тем временем Юм-Юм успокоилась и решила проверить сандалии, ковбойские сапоги и кроссовки с двойной застежкой, но не нашла ничего интересного. И вдруг наткнулась на зашнурованные полуботинки Эддингтона Смита. Книготорговец робко стоял в стороне от других, и Квиллер подошел поговорить с ним. «Я нашел для вас кое-что из комедий Шекспира», — сообщил Эдингтон, вкрадчиво улыбаясь. «Книги хранились на чердаке пожилой дамы из Кунг Корнерс. Они в хорошем состоянии». «Я не знал, что у Барда были последователи. Скунг Корнерс», — рассеянно ответил Квиллер, поглядывая на кошек. Юм-юм ликующий развязывал шнурки его собеседника какой следовал его носки и брючины, усы кота топорщились, глаза безумно блестели. «Люди, которые там живут», — объяснял эдинтон — «когда-то собирали редкие книги в прекрасных переплетах, первые издания. Я имею в виду богатых людей, так полагалось сделать. Газетчикам следовало бы послать репортера к вам в магазин и взять интервью». «Не думаю, чтобы из этого интервью получилось много толку», — сказал букинист. «Однако рекламу я дал, четверть страницы. Раньше ничего подобного не делал. Но пришла милая молодая леди и рассказала, что мне следует дать рекламу». Он виновато добавил. «Реклама — это диверсионная кампания против интеллектуальной частности и честности и нравственной независимости». «Кто-то сказал это. Кажется, Тойнби...» «Четверть страницы не скомпрометирует вас», – заверил его Квиллер. В этот момент Харли фич подошел к подносу с тортом, и Коко перенес свое внимание на вице-президента банка, стал тереться его щиколотки, покусывать его джинсы и хрипло урчать. «Попробуйте-ка, Эд!» – громко сказал Харли, словно букинист был глухим. «Я уже съел два куска. Разум должен управлять, а не аппетит повиноваться. А кто это сказал, Эд? Цицерон». Уверен, Цицерон одобрил бы, если бы вы съели еще кусочек. Как часто вы бываете на таких вечеринках?» Эдингтон тоскливо сказал. «Я никогда не был на вечеринках по поводу дня рождения. Даже своей собственной?» Маленький человечек отрицательно покачал головой и улыбнулся своей вежливой, используемой по любому поводу улыбкой. «Ладно, на ваш день рождения мы устроим вечеринку на сцене нового театра. Здесь с ситифутовым тортом». Вы сможете задуть свечи перед аудиторией в три сотни человек. Удовольствие на сером лице букиниста сменилось недоверием. Мы объявим в Пикоксе день Эдингтона Смита. Дэвид, услышав шум, присоединился к игре. Да, мы устроим парад с платформами на колесах, с оркестром старшеклассников и вечерним фейерверком. Джилл Фич отвела Квиллера в сторону. Но ну, разве они не сумасшедшие, сказала она, ведь они и так и сделают. Они организуют этот парад, фейерверк и даже речь мэра или губернатора. Они такие. Она понизила голос. «Хотите прийти в субботу на вечеринку сюрприз? Новоселье. Харли был Вы знаете, они переехали в старый дом Фитчей. И приносите свою бутылку». «А как насчет подарка?» «Без подарков. Видит Бог, они ни в чем не нуждаются. Вы видели дом дедушки Фитчи? Он напичкан всякой всячиной. Не представляю, как Харли может жить со всеми этими...» стоящими на пьедесталах животными и мраморными нимфами. «А я ни разу не видел Белл», — сказал Квиллер. «Она что-то не интересуется театром?» джил пожал плечами. «Она в актерской компании чувствует себя, ну, как бы не в своей тарелке. А теперь, когда еще и беременна, Харли, говорит, она стесняется». Это была шумная вечеринка. 24 члена клуба столпились в комнате, рассчитанные на одного мужчину и двух кошек. Кэрол Мландспик много смеялась. Ларри изображал своих самых эксцентричных покупателей. Сьюзен, 40-летняя разведенная женщина, пригласила Квиллера пойти на танцы в кантри-клуб, но он сослался на неотложные дела. Сьюзен ходила в совет библиотеки, и он боялся, что до поля дойдут слухи. Эдинтон Смит сказал, что в жизни никогда еще так хорошо не проводил время. Харли Фич был польщен заигрыванием Коко и попросил разрешения забрать его с собой. Наконец, после того, как толпа разошлась, Квиллер приготовил на аппарате еще чашечку кофе и доел торт. Он был действительно вкусный. юм йом свернулась у него на коленях, а Коко разделывался с крошками на ковре. С Мейн-стрит послышали звуки сирен, и Квиллер автоматически взглянул на часы. Стрелки показывали час тридцать ночи. На следующее утро он вспомнил о сиренах, слушая новости по радио. Все сеансы в зубоврачебном кабинете Золера сегодня отменяются из-за пожара, который случился где-то после часа ночи. Предполагается поджог. Полиция ведет расследование. Пациенты могут позвонить, чтобы вновь записаться на прием.